Глава четвертая. Серый замер на пороге. Судя по дыханию ритму сердцебиения и движению глаз под веками, человек уснул недавно. У него сейчас вторая стадия сна. Разбудить его легко и просто. Но может не стоит его будить? Успеет еще все рассказать? Завтра или послезавтра. Серый заколебался. Разговор предстоял не из легких, наверное, еще сложнее, чем тогда во Флигеле. Он уже совсем повернулся, чтобы выйти, но тут Алекс вздохнул глубже и негромко всхрапнул. Серый еще успел подумать. Вот ведь простыл где-то, носоглотка вся забита, алоэ ему что ли в нос закапать, народное средство. Или лучше в аптеке чего купить. Алекс проснулся от собственного всхрапа и обвел комнату мутными со сна глазами. «Серег, это ты меня разбудил? Что-то случилось?» Серый вздохнул совсем по-человечески и вошел в комнату. «Нам надо поговорить». Алекс тут же сел в кровати и потряс головой, потом силой провел ладонями по лицу. «Счастье, Серег, проснусь только». Почему-то именно то, что Алекс не попытался отложить их разговор до утра, придало Серому уверенности. Раз он пришел среди ночи, дело важное, и Алекс даже с просонок это осознал. Значит, Серого и его проблемы он воспринимает всерьёз. «Фух, все, я готов тебя выслушать», — Алекс внимательно смотрел на Серого. Серый помолчал немного. «Давай я для начала тебе кое-что покажу». Серый щелкнул застежкой тактического пояса, который сейчас был надет на него, и нажал кнопку. Легкий боевой скафандр за несколько секунд облепил тело, как вторая кожа. С лёгким щелчком опустилось стекло на шлеме. Серый посмотрел на Алекса и чуть не заржал, несмотря на всю серьезность и ответственность момента. У того, в прямом смысле слова, отвалилась челюсть, а глаза округлились и стали напоминать пуговицы. Серый снова ткнул в блок на поясе, и скафандр съёжился и исчез. Алекс щелкнул челюстью и оторопело спросил. «Что это было?» «Пух!» «Так-то я серый», — уточнил серый, усаживаясь напротив Алекса на стул. «Понимаешь, Алекс, все, что я сказал тебе тогда в Рамуйске, правда. Я вообще всегда говорю правду». Немного подумал и снова уточнил. «Почти всегда». Повисло молчание. «Опять стебешься?» Аккуратно спросил Алекс, потом сглотнул и добавил. Хотя не похоже. Скафандрик выглядит вполне натурально. Он разлохматил рукой и без того растрепанные волосы и опасливо поглядел на серого. Говоришь, что все, что ты рассказал, правда. Ты универсальный солдат и ты прибыл из будущего. Алекс замер на месте и смущенно закончил. Спасти меня из психушки, серый отвел глаза. «Но тут я немного перегнул палку. Миссии у меня нет, и попал я сюда случайно. Сам не знаю, как». «Фух», — Алекс перевел дух. «Вот это реально. Слава богу, разуму и космосу. Потому что с Арой Коннор мне быть что-то не климатит. Да и мотоцикла у меня нет, и шмотки мои тебе будут малы». Алекс пытался шутить, но Серый видел, что тот в растерянности явно не знает, как себя вести. Серый, вообще-то, Терминатор осмотрел, не впечатлился. Андроиды не могут быть такими умными, они все поголовно тупые, как и синтетики, не то что уники с процессорами нового поколения. Алекс оглядел себя, усмехнулся и натянул штаны и футболку, уселся на кровать и внимательно посмотрел на Серого. Так, давай успокоимся и примем за данность сам факт, что ты не просто человек, а универсальный солдат из будущего. Но ты же не просто так мне это продемонстрировал. Столько времени молчал, а сегодня среди ночи решил рассказать. Что-то произошло? Видимо, что-то очень серьезное, Так что давай сначала суть проблемы, а потом расскажешь, где взял такой клевый прикид и почему все это время его от меня прятал. Серый кивнул. Хотя как раз про прикид было рассказать проще всего. Скафандр лабораторной журналы «Капсулус Эльфием он решил забрать сразу, как только они с Алексом поняли, что им пора смываться из Рамуйска. Выбрать момент, когда Алекса безопаснее всего оставить одного, было сложно. Серый ждал подвох от Марата Донаточа, не верил он ему никогда. Понимал, что у главного врача просто нет другого выхода, как избавиться от них обоих. Алекс здоровый ему был не нужен, а Серый, видимо, Марат Донаточ хорошо разбирался в людях, не зря клинику основал и довольно успешно ею управлял. Серый не простил бы ему Алекса и стал бы у главного врача неврологической клиники номер 17 на одного врага больше. Может, в полном объеме он и не понимал всю опасность, исходящую от Серого, но рисковать все равно бы не стал. И Серый умудрился одной из ночей смотаться до избушки охотников и найти свое имущество. Все оказалось на своих местах. И капсула с эльфием под фундаментом дома и скафандр в болоте. Перепрятать все в больничном парке было минутным делом. Серый немного сомневался, стоит ли забирать с собой эльфий. Слишком специфическое у него излучение, хоть и почти полностью экранированное. Выследить по нему универсального солдата в данной временной ветке — расплюнуть. Но система такой вероятность сочла близкой к нулю, хоть и не полностью исключала. А вот оставить Эльфи без присмотра система не рекомендовала, настоятельно. И Серый был полностью с ней согласен. Вреда человеку и окружающей среды Эльфи причинить не мог до тех пор, пока находится в герметичной капсуле. Но вот если бы он попал в чужие руки, и этот кто-то смог бы вскрыть капсулу, последствия такого варианта развития событий представить было сложно даже Серому купе с его системой. Так что рассказать, как он принес скафандры и остальное имущество, было несложно. Но Алекса в первую очередь интересовала настоящая проблема. А уж потом всякие сопутствующие мелочи. Сразу к проблеме перейти было невозможно. Пришлось рассказать не только про Unix Company, биопроцессоры-наноботы, но и про Зою, Эльфий, нападение пиратов и непонятный взрыв, который необъяснимым образом перенес Серого именно в пригород Рамуйска. Серый старался говорить сжатый только по делу, но все равно закончил он свой рассказ только тогда, когда на улице совсем рассвело. Часы показывали 5 утра. «Я не уверен, что человек, встреченный мною в Лужках, имеет какое-то отношение к Unix Company, но и не допускать такую возможность нельзя», — подытожил свой рассказ Серый. «Если это так, то вам с Каримом грозит реальная опасность. Я мог бы уйти незаметно, ничего не говорят тебе. Скорее всего, я бы так и сделал, но это бы не исключило опасности для вас». Вероятность того, что, выйдя на мой след, служба безопасности компании нашла бы вас и причинила вам вред слишком высока. А Алекс, до этого слушавший молча, буквально затаив дыхание, вскочил с места и зло сверкнул глазами. «Вот такого не ожидал!» — прошипел он сквозь зубы. «Ушел бы он!» «Что же не ушел в Рамуйске? Столько возможностей было, нет уж!» «Раз подобрал психа, так изволь заботиться, ты в ответе за тех, кого спас!» Ого. Серый насмешливо фыркнул. «Я уж понял, что вы с Каримкой мой вечный крест. Пригрел на груди называется. Теперь расплачиваюсь». Он помолчал и снова заговорил серьезно. «Алекс, пойми, тебе со мной опасно. Проще вам уехать вдвоем и потеряться в своих силиконовых долинах. Неважно где, в Китае или Индии. Может, еще раз документы сменить». «Дежавю». Глядя мимо Серого, протянул Алекс, словно обращаясь к какому-то невидимому собеседнику. «Я с этими андроидами и синтетиками точно с ума сойду!» Серый насупился. «Я не андроид и не синтетик. Биологически я Homo sapiens, человек разумный. Так что не надо меня с вашими терминаторами сравнивать!» Алекс собрался было что-то ответить, судя по насмешливой гримасе что-то язвительное, но не успел. По лестнице застучал когатками Карим. Через несколько секунд он толкнул алабастой башкой дверь и уселся на пороге. Обвел их с Алексом укоризненным взглядом и громко сказал Мр. «Вот-вот», — подокнул Алекс, — «и я про то же. «Не стыда у нашего Сереги, не совести. Решил он, Каримушка, бросить нас на произвол судьбы». Алекс театрально заломил руки и продекламировал со слезой в голосе. «Ты куда, Одиссей, от жены, от детей?» Серый буркнул в ответ. «Шла бы ты домой, Пенелопа!» И усмехнулся. Умеет же рыжий над любой ситуацией постебаться. И как-то легче становится. Вроде и проблема уже не такая проблема. Кот презрительно фыркнул и, задрав хвост, степенно двинулся на кухню, ни секунда, не сомневаясь, что двуногие последуют за ним. Великолепного котика было пора не просто кормить, а с почтением проводить до миски. Серый Алекс переместились на кухню. Через минуту Карим аппетитно хрустел кормом, а Серый жарил яичницу с помидорами и колбасой. Надо же было и самим поесть. Спать ложиться все равно было поздно. Или рано. Алекс... Сидя над чашкой с дымящимся кофе, широко зевнул и заинтересованно посмотрел на Серого. «Слушай, Серег, а там у тебя никакой аптечки полевой нет в скафандре, а то спать ложится бесполезно, да и нерентабельно, а голова чумная, ничего не соображает. Может, есть какой-нибудь стимулятор, или он только для универсальных солдат подходит, для людей нельзя дозу подобрать». Серый подумал и проворчал. «Есть и вполне себе человеческий. Я тебе сейчас вкалю ампулу, но сразу предупреждаю, больше не проси. Сегодня так и быть, форс-мажор. Нам надо решить, что делать», — и саркастически добавил. «Раз ты не хочешь поступить разумно...» Алекс после инъекции радостно и возбужденно заблестел глазами. Энергия бурлила в человеке через край, только из ушей не выплескивалась. «А эльфий покажешь...» Серый кивнул и выложил на стол перед Алексом маленький, всего полтора сантиметра в длину и полсантиметра в диаметре, гладкий серебристый цилиндрик. С первого взгляда капсула выглядела цельной, без всякого намека на разъем. Бережно, почти благоговейно Алекс коснулся цилиндрика кончиками пальцев и почему-то шепотом сказал. «Надо же, способен изменять свойства материи, даже не верится. Похоже на магию». Серый пожал плечами. Ну, эльфи, ну, материю изменяют. Чего такого-то? — Журнал смотреть будешь? Деловито поинтересовался он. — Нет, прочитать все равно не смогу. Ты мне переведешь потом. Хотя я не химик и даже не физик. Сейчас очень жалею об этом. Но все равно дико интересно. Вообще все это. И эльфи, и твоя Зоя. Хотя и грустно. Даже нет, не грустно. Страшно. Алекс помолчал. «Получается, человечество все таки свернуло в антиутопию?» «Почему?» — удивился Серый. «Ну как?» Алекс, кажется, удивился еще больше самого Серого. «Живые разумные существа на правах оборудования — это чистой воды антиутопия и рабовладельческий строй. Неужели тебе не обидно?» Серый задумался и снова пожал плечами. «Ну, нас таких неисправных точно немного. Производственный брак, вполне себе допустимый процент. Так бывает на любом производстве». Он совершенно не понимал, чего так всполошился Алекс. «Чего переживает?» «Какая такая антиутопия? Общество как общество, люди как люди, не хуже, чем сейчас. Может и не лучше, конечно, но переживать по этому поводу серый причин точно не видел». Алекс несколько секунд смотрел на него в упор, потом вздохнул и почему-то отвел глаза в сторону, словно ему... Стало стыдно перед Серым. Они немного помолчали. «Ладно, минута лирики закончена», — хлопнул ладонью по столу Алекс. дело у нас выше головы, потом нравственно терзаться будем». «Да, делом предстояло очень много». Алекс после разговора стал сосредоточенным и очень собранным. И с невиданной энергией принялся улаживать дела, попутно командуя Серому, что из вещей паковать, а что не стоит брать точно. Всего за сутки с небольшим Алекс смог полностью организовать их переезд. Серый, конечно, не знал, сколько обычно на подобное требуется времени, но видел, Алекс творит практически чудеса. Если он и не изменял материю, то временем точно управлял. Во всяком случае, так иногда казалось. К концу вторых суток Алекс выпросил у Серого еще одну дозу стимулятора. «Серый, не занудствуй, в самолете отоспимся, или на том свете, сейчас времени отдыхать точно нет». Они даже умудрились успеть к Тимуру на день рождения и торжественно вручили ему планшет, а Серый еще и розового зайца. Алекс категорично сказал, что это плюшевое чудовище, они с собой не повезут. Серый сам не знал, почему ему так приглянулась это слегка косорылая синтетическая игрушка из меха кислотного цвета. Ему чудилось что-то почти живое в пластмассовых глазах, приклеенных на морду на разных уровнях. Валентина всплакнула, узнав, что они собрались уезжать, а ее муж Володя только серьезно заглянул им с Алексом в глаза и пожал обоим руки. «Я не умею красиво говорить», — спокойно произнес он. «Но вы, парни, помните, мой дом — это всегда ваш дом». А Тимур торжественно обещал хранить зайца, как зеницу ока. «Вообще, Серега, мы не бежим». Они сидели на кухне, жуя бутерброды, и Алекс разглагольствовал, отхлебывая горячий кофе, который пил сейчас литрами. «Это передислокация, а не бегство. Обычная стратегия и тактика, без паники, смятения из-за заполошенного страха. Решение принято, чего теперь метаться?» Серый почесал бедного страдающего Карима за ухом и кивнул. Карим порывисто вздохнул и зажмурился. Да, коту пришлось, наверное, тяжелее всех. Еще хорошо, что они оформили в свое время загранпаспорта не только себе, но и ему тоже. Но некоторые обязательные прививки пришлось ему делать в срочном порядке. Несмотря на свою бурную деятельность, Алекс успевал между делом задавать вопросы, некоторые из которых Серого ставили в тупик. А сколько тебе лет, оторвавшись от монитора ноутбука, где он вел с кем-то очень активную переписку, спросил Алекс. Сергей, подумав, бодро отрапортовал. Биологических 27, фактических со дня выпуска 8 лет, 5 месяцев и 3 дня. Часы опускаю, как величину несущественную. Алекс от души хохотал. «Да ты малолетка совсем, вот потому девчонками и не интересуешься. Ну ничего!» — он покровительственно похлопал Серого по плечу. «Старший товарищ и брат тебя всему научат. Распробуешь все прелести жизни!» А Серый закатил глаза и демонстративно закрыл их ладонью. Они уехали на третьи сутки. Раньше собраться никак не получилось. Алекс нервничал и кусал губы, а Серый был просто счастлив. Очень счастлив. И даже тревожные мысли не могли испортить его радостного состояния. И вообще, может, ему все же в парке показалось. И не было там никакого человека с эмблемой Unix Company. Ведь к ним, к счастью, никто так и не пришел. Bye.